Глава 48. Диана. Лем вбежал в комнату. Не успев осознать, что делаю, я вскочила на ноги и попятилась. Не подходи ближе. Я подняла руку, и он остановился. Диана. Это я. Сказал он, пытаясь меня успокоить. Пожалуйста, потуши огонь. Посмотрев на свои ладони, Я обнаружила, что на каждой горит пламя. Я даже не заметила, как зажгла его. Ты уничтожил Раширим. Вот почему тебя называют губителем мира. Это не просто глупое прозвище. Ты уничтожил целую планету своим мечом. Я это видела. Лицо Лиама омрачилось. Он напрягся, понимая, что между нами больше нет секретов. Теперь я знала всё. Да. Ты уничтожил орды Игморутенов. Да. В самом начале ты собирался поступить со мной так же? Наши глаза встретились. Я знала, что он не станет мне лгать. Если бы это было необходимо. Моё сердце колотилось. Инстинкт взял вверх над логическим мышлением. Зверь внутри меня впервые за долгое время дала себе знать. Я ощутила укол страха. «А сейчас это необходимо?» «Нет», — он покачал головой. На его лице отразилась боль. «Как ты можешь спрашивать меня о таком?» Я сжала кулаки, чтобы погасить пламя. «Я видела, как умер твой отец». Лиам отвернулся, впервые с того момента, как вошел в комнату. Все его существо словно сжалось от боли, прежде чем он смог собраться с силами и снова на меня посмотреть. «Я видела агонию в твоих глазах и слышала твой крик. Ты держал в руках клинок, тот самый, который был у тебя в ту ночь, когда ты меня спас». Мой взгляд сосредоточился на серебряно-черном кольце, и ладонь Лиама сжалась в кулак. «Я хочу его увидеть!» Его глаза встретились с моими. Он не произнес ни слова и едва заметно взмахнул рукой, призывая клинок забвения. Вокруг него клубился черно-фиолетовый дым — и я ощутила невероятную силу, которая мгновенно заполнила собой всю комнату. Это забвение, самая чистая форма безвременья. Я создал его из агонии, горя и сожаления, сразу после смерти моей матери. Она умерла незадолго до моей коронации». Говорят, что ковать оружие нужно с ясным умом. Я поступил иначе. Скорбь — сильная эмоция, недоступная и непозволительная для Бога. То же самое касается и любви. Эти чувства делают даже самых могущественных из нас опрометчивыми, эксцентричными и непредсказуемыми. Он сжал клинок, прежде чем тот снова исчез в кольце. Смерть отца меня надломила. Вот почему я ушел, почему спрятался и почему был тем человеком, которого ты видела во время нашей первой встречи. Ты была свидетельницей конца Раширима, гибели моего дома. Никто из ныне живущих не знает, что произошло в тот день. И мне бы хотелось, чтобы так оставалось до скончания времен». Я кивнула. Напряжение в моих плечах спало. «Вот что ты видишь в своих кошмарах». «Да». Казалось, будто он хотел сказать что-то еще, но вовремя остановился. Вот почему ты так ненавидишь это имя. Это вечное напоминание о том, что ты потерял. Лиам медленно кивнул. Во сне ты видела посох моего отца. С его помощью можно было создавать планеты и исцелять больных. Унир был известен как хранитель мира. А я, Самкиэль, навсегда останусь губителем мира. Мой взгляд смягчился. Страх, охвативший меня после пробуждения исчез. Я видела битву богов и знала, как с ним обошлись. В глубине души я чувствовала сострадание. Мне следовало испугаться или, по крайней мере, быть осторожнее. Он и его соратники убили тысячи подобных мне. «Однако все, что я чувствовала, — это печаль!» Я подошла ближе. «Лиам жадно скользил по мне взглядом, но я видела, что он готовится получить отказ. «Поэтому ты так расстроился из-за моей смерти? Потому что твой отец отдал за тебя свою жизнь?» Еще один короткий кивок. «Это не единственная причина. Но да!» Я не хочу, чтобы из-за меня умер кто-то еще. Я устал, Диана. Я этого не стою. Он отвел глаза. На его лице отразилось отвращение. Я знала, что оно адресовано не мне, а тем болезненным воспоминаниям, которые я всколыхнула. «Лиам, каковы будут последствия?» Он вздохнул и потер переносицу большим и указательным пальцами. «Я видела это в твоих воспоминаниях. У воскрешения есть цена. Какой будет наша?» «Я не знаю». Наши взгляды снова встретились, и комнату озарил яркий синий свет. Спустя мгновение прямо между нами появился Логан. Ему потребовалось время, чтобы осмотреться, прежде чем он заметил меня. Его взгляд задержался на моей груди, и я поняла, что он знает о случившемся. Отвернувшись, Логан положил на кровать стопку одежды кремового цвета. «Я принес то, что ты просила». «Спасибо, Логан». «Без проблем». Логан мне улыбнулся. «Ну что?» «Готова пробраться в совет и молить всех богов, чтобы нас не поймали?» Я посмотрела на них распахнутыми от удивления глазами. «Погоди! Что?» «Это ужасная идея! Какой смысл пробираться в совет тайком? Ты ведь главный!» «Просто запроси нужную информацию!» — прошептала я, когда мы с Логаном и Лемом спрятались за громадной колонной. «Я не могу. Возможно, кто-то был в курсе, что Азраил написал книгу, способную привести к моей смерти, но не стал об этом рассказывать. «В таком случае я не могу быть уверен, что среди членов Совета нет предателей», — прошептал Лиам. Его дыхание щекотало волосы на моей макушке. «Справедливо». Логан повернулся ко мне. Он был одет в приталенный черный костюм, Узорчатые золотые ремни на груди и плечах перекрещивались наподобие жилета. С его плеч свисала тонкая черная мантия, развивавшаяся на ветру. По словам Логана, именно так одевались члены Лиги во время сбора Совета. «Надеюсь, вы меня поняли. Я отвлеку имаджины остальных членов Совета. Просто играйте свою роль и помните». Чем меньше разговоров, тем лучше. Выслушав указание Логана, я прищурилась и прошептала. «Я не виновата, что вы, ребята, дали мне меньше часа, чтобы выучить ваш язык». Шаги эхом разнеслись по большому залу. Это было роскошное просторное помещение, расположенное в тени гор, макушки которых пронзали облака. Они были намного больше и величественнее, чем все, что я когда-либо видела. Горы были окружены высокими пышными деревьями, листва которых переливалось множеством оттенков. Открытый потолок зала позволял видеть галактику в ее первозданном величии. Все здесь казалось ярче, чище, прекраснее. Я могла бы любоваться часами, Но нас ждали дела. Она идет, сказал Логан Лиаму, глядя поверх моей головы. Я буду отвлекать ее, пока смогу, но поторопись. Лиам прижал руку к моей пояснице. Он прикасался ко мне при каждой возможности, с тех пор, как я очнулась после кровного сна, как будто боялся, что я исчезну. Логан подошел к небольшой группе небожителей. Они расступились, и я увидела ее. Светлые локоны были убраны в легкую прическу. Белое платье облегало изящную фигуру. Ткань была почти невесомой, но непрозрачной. Когда она увидела логана, ее глаза загорелись. Нежный румянец оттенил ее высокие скулы. Вживую она была еще прекраснее, чем во сне Лиама. Черт возьми! Запомнив ее облик, я сконцентрировалась. Спустя несколько секунд я преобразилась в точную копию имиджин от одежды и до черт лица. Я посмотрела на Лиама, который одобрительно кивнул и осторожно провел меня мимо колонн. Наши туфли мягко шуршали по блестящему полу. Скрывшись из виду, мы ускорили темп, промчавшись по лабиринту коридоров и лестниц. Несмотря на это, Лиам даже не запыхался. Обернувшись ко мне, он произнес. «На третьем этаже расположены залы совета. Нужно пройти мимо охранников, но у нас все получится». Логан дважды убедился в том, что на сегодня не назначено никаких заседаний. Добравшись до второго этажа, мы, наконец, замедлили шаг, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я помахала нескольким проходившим мимо небожителям, а Лиам приветствовал их коротким кивком. Их глаза чуть не вылезли из орбит. Думаю, причиной послужил новый образ Лиама. Вряд ли кто-то здесь видел его с короткими волосами. Кроме того, на фоне кремовой рубашки и светлых брюк его кожа сияла, а серебряные линии, просвечивающие сквозь тонкую ткань, красиво очерчивали его силуэт. Мы прошли через несколько комнат, лавируя между громадными колоннами, делая вид, что мы никуда не спешим. Внезапно Лиам изменил направление и потащил меня к проходу, скрытому за алой занавеской. Я врезалась в его грудь, больно ударившись носом о мышцы. «Твою мать!» — сказал он, отодвигая занавеску, чтобы выглянуть наружу. Он всматривался в дальний конец комнаты, словно кого-то заметил. «Лиам, как тебе не стыдно? Где ты научился таким непристойностям?» поддразнила его я. «Думаю, во всем виновата одна темноволосая невоспитанная женщина, чей словарный запас наполовину состоит из непристойностей». Он взглянул на меня, и на его губах мелькнула улыбка. Затем он снова выглянул за занавеску и сконцентрировал внимание на комнате. Я придвинулась чуть ближе. Наши тела прижались так тесно, что я с трудом сдержала стон. Глубоко вздохнув, я постаралась взять себя в руки и выглянула из-за его плеча. Высокий, мускулистый, темнокожий небожитель в той же униформе, что и у Логана, улыбнулся женщине в белом свитере. Кажется, это еще один из лиги, с которым я не знакома. «Боги, почему они все такие красивые?» Его волосы были собраны в два низких толстых хвоста, спадающих ему на спину. Голубой свет пробежал по его рукам и шее, устремляясь к пронзительно ярким глазам. Он засмеялся над словами женщины, сверкнув белозубой улыбкой, и оба развернулись, чтобы выйти из комнаты. «Один из лиги». «Почему мы прячемся? Ты переживаешь, что он нас увидит?» Лиам покачал головой. «Нет, Ксавье меня не беспокоит. Меня беспокоит тот, кто ни на шаг от него не отходит». Мы вышли из-за портьеры, и Лиам кивнул в сторону большой лестницы. «Почему?» Лиам собирался ответить, но кто-то налетел на нас сбоку. Раздался удивленный возглас а вслед за ним громкий радостный смех. Я повернулась. Пламя танцевало на моих ладонях. Мои глаза расширились, когда я увидела, как незнакомый блондин обнимает Лиама, держа его в воздухе. Казалось, он поднял его без особых усилий, хотя оба мужчины были одинакового телосложения. «Кэмерон, если тебе дорога твоя работа и жизнь», Ты немедленно поставишь меня на пол. Кэмерон. Зикель упоминал его имя. Я вспомнила, как Лиам тоже что-то о нем рассказывал. Сжав руки в кулаки, я погасила пламя и заложила их за спину. Наконец Кэмерон вернул Лиама на землю. Пристально глядя друг на друга, Лиам разгладил складки на рубашке. «Ты хотел пробраться в совет втайне от меня? Думал, я тебя не учую?» «Учую». Уголок моих губ дрогнул. Неужели он мог почувствовать запах Лиама из любой точки здания? «А мой?» От беспокойства у меня свело желудок. «Стоит заметить, что перед приездом сюда у нас с Лиамом не было ни секса, ничего-то даже отдаленно близкого». С другой стороны, сработает ли моя уловка на Кэмерона? Он наверняка бы мне понравился, если бы его появление не ставило под угрозу то, ради чего мы прибыли. Кэмерон снова рассмеялся. На нем была та же форма, что и на Логане. Но я и так знала, что он является членом Лиги. Его светлая кожа покраснела от волнения, вызванного неожиданной встречей с Лемом. Белые волосы, заплетенные в густую косу, доходили до середины спины. Он повернулся и неторопливо окинул меня взглядом. Я замерла, беспокоясь, что он заметил огненные шары в моих ладонях или почувствовал, что я не Имаджин, Наклонив голову, Кэмерон посмотрел мне за спину. Медленная озорная улыбка изогнула его губы. «Ага, все ясно. Очередной раунд захватывающей игры «Спрячь боевой меч»?» Позади меня раздался громкий звонкий смех. Оглянувшись, я увидела, что Ксавье вернулся в комнату. «Кэм, ты совсем не следишь за языком? Однажды Сэмкиэль отрубит тебе голову». «Нет», — Кэмерон ухмыльнулся. «Я слишком ему нравлюсь». «Спорно», — сказал Лиам, возвращаясь ко мне. «Где ты научился так хорошо говорить на анунианском?» Кэмерон пожал плечами. «Логан частенько нас навещает. Он рассказывает о том, чем занимаются смертные и привозит нам их вкусности». «Шоколад — это настоящий оргазм, не меньше», «Что ж, очень хорошо», — сказал Лиам, схватив меня за руку и повернувшись к лестнице. «У нас с Имаджин есть другие дела, и я уверен, что вы двое найдете, чем заняться». Кэмерон встал перед Лиамом, преграждая нам путь. «Дела? Какие дела?» «Я только что видел, как она уходила с членами Совета и Логаном, который даже со мной не поздоровался». Что на вас нашло, ребята? Имаджин говорит, что обстановка на Ануне накаляется. Логан стал приезжать гораздо реже. Совет проводил тайные заседания. И ты вернулся после столетия отсутствия. А самое удивительное твой новый облик. Есть что-то, что нам следует знать? Мы с Лемом замерли. Я в панике пыталась сформулировать оправдание, но Лиам меня опередил. «Если бы это было так, вас бы предупредили. А теперь отойди!» «Какой ты обидчивый!» — сказал Кэмерон, и Ксавье тихо хихикнул. «Имоджин, обычно после свидания с тобой он ведет себя гораздо любезнее. Что случилось?» «Теряешь хватку?» Кэмерон подошел ко мне, сцепив руки за спиной и ухмыляясь до ушей. Я почувствовала, как у меня поднимается температура, и сжала кулаки, желая утихомирить рвущийся на волю огонь. У меня не было претензий к Лиаму, но слова Кэмерона меня задели. Что, если он захочет снова упасть в объятия своей бывшей возлюбленной? Может, поэтому он так торопится попасть домой? От всех этих мыслей моя грудь заныла. «Теряю хватку? Не смеши меня!» «Как думаешь, почему он вернулся?» Я одарила их лучшей улыбкой Имаджин. Я постаралась воспроизвести ее мимику и жесты, моля богов, чтобы моя попытка увенчалась успехом. Ксавье и Кэмерон рассмеялись, Однако Лиаму это не понравилось. «Достаточно. Лиам потащил меня к лестнице. У нас есть дела поважнее ваших дурацких шуток. Ксавье, нечего идти у него на поводу». Ксавье поднял руки. «Эй, это происходит само собой». Кэмерон подмигнул ксавье, и улыбка грозного воина стала еще шире. «Этих двоих что-то объединяло. Я это чувствовала. «Будь повежливее, СМКЛ! Я просто пошутил! Мы не видели тебя!» Слова застыли у него на языке, а улыбка сползла с лица, когда мы прошли мимо них. Сначала я этого не уловила, но спустя мгновение Кэмерон оказался прямо передо мной. Тогда я поняла, что он знает. Он почувствовал что-то, что подсказало ему, Я не та, за кого себя выдаю. Его голубые глаза вспыхнули ярким светом, когда он внимательно изучал меня взглядом. Лиам напрягся, заметив, что Кэмерон дважды меня обнюхал. Он нахмурился. Следы веселья окончательно исчезли с его лица. И я впервые увидела, насколько он опасен. Ксавье тоже подошел к нам, глядя на меня так, будто на моей голове выросли рога. «В чем дело?» — спросил Ксавье, касаясь руки Кэмерона. Казалось, это прикосновение вывело его из оцепенения. «Смогу ли я победить двух из лиги, если нам придется драться? Не думаю, что они оценят перспективу сотрудничества с Игморутеном». Лиам осторожно встал передо мной. Его широкая спина закрыла меня от их глаз. «Кэмерон!» Это было требование, а не вопрос. «Твой запах, Имаджин, он другой». Кэмерон вытянул шею, чтобы посмотреть на меня через спину Лиама. «Ты пахнешь специями». Ксавье посмотрел на меня, прищурив глаза. Не знаю, что за одержимость с запахами, но, кажется, для них это имело огромное значение. «Я подарил ей духи», — сказал Лиам, заставив Кэмерона отвести от меня взгляд. Напряжение в воздухе спало. Улыбки вернулись на их лица, и я снова могла дышать. «Что ж, это все объясняет». Кэмерон пожал плечами и Ксавье расслабился. По крайней мере, он наконец-то послушал твои сообщения. Эта безответная любовь действовала мне на нервы. Лиам провел меня мимо них и направился к лестнице. — К концу дня ты будешь уволен, — бросил он через плечо, пока мы проскакивали по две ступеньки за раз. Я услышала, как Кэмерон прошептал к Савье. — Подожди, он ведь шутит, да? да — Да-да, хотя тебе, судя по всему... «Нравится его злить?» «Это мои дар и проклятие!» Я увидела, как лиам закатил глаза и улыбнулась, зная, что он перенял этот жест у меня. «Вы двое, хотя бы раз в жизни, займитесь чем-то полезным!» «Сейчас же!» — крикнула я. Лем повернулся ко мне. На его лице смешались шок и веселье. «Эй! Логан велел мне играть свою роль!» прошептала я. Ксавье и Кэмерон хихикнули, и я повернулась, чтобы улыбнуться им в ответ. Они прислонились друг к другу, провожая нас взглядом. Оба сосредоточили свое внимание на мне, и я чувствовала, что они раскусили мой обман. Я сглотнула. Волосы на моих руках встали дыбом. Это меня пугало.